В пятницу Страйк пришел в квартиру Шарлотты к половине десятого утра. По его расчетам, за полчаса она должна была оказаться где-то далеко, если, конечно, допустить, что Шарлотта и в самом деле ушла, а не караулила его за порогом. Внушительные, элегантные белые дома по обеим сторонам широкой улицы, старые платаны... Мясная лавка, оставшаяся, видимо, от 50-х годов, облюбованные состоятельной публикой кафе, шикарные рестораны, в которых страйку всегда виделась какая-то фальш театральность. Наверное, в глубине души он и раньше чувствовал, что не останется тут на всю жизнь. Здесь он был чужим. Даже отпирая входную дверь, он до последнего не исключал, что вот-вот столкнется с Шарлоттой, Но за порогом квартиры сразу понял, что дома никого нет. Когда он шел по коридору, его шаги отдавались инородным, преувеличенно громким стуком в особой, равнодушной тишине комнат. Посреди гостиной стояли четыре открытые картонные коробки. В них были, как попало, свалены его незамысловатые практичные пожитки, будто приготовленные для вывоза на блошиный рынок. Приподняв то, что лежало сверху, он заглянул внутрь но не обнаружил ни осколков, ни рваных лоскутов, ни следов краски. Его одногодки давно приобрели автомобили, собственные дома с техникой, мебелью и садом, и горные велосипеды, и газоны, косилки, а его имущество составляли четыре коробки хлама, да обрывочные воспоминания. Безмолвная комната с розоватыми стенами и антикварным ковром, добротной темной мебелью и множеством книг — служило несомненным образцом хорошего вкуса. С той ночи здесь произошло только одно изменение. На стеклянном приставном столике у дивана, где раньше стояла фотография смеющихся с трайкой Шарлотты, на пляже в корнуольском городке Сент-Моз, теперь благосклонно улыбался из той же серебряной рамки профессионально выполненный черно-белый образ покойного отца Шарлотты. Над камином висела картина «Маслом», портрет восемнадцатилетней Шарлотты. Флорентийский ангел в облаке длинных темных волос. Шарлотта росла в такой семье, где для увековечивания своих отпрысков нанимали художника. Этот круг, совершенно чуждой страйку, представлялся ему опасной, неизведанной территорией. От Шарлотты он узнал, что большие деньги запросто уживаются с жестокостью и несчастьем. Ее семья, невзирая на изящество манер, Обходительность и прирожденный вкус, эрудицию и некоторую склонность к внешним эффектам была почище родни Страйка. Они с Шарлоттой потому и сошлись, что почувствовали эту прочную, связующую нить. Сейчас его посетила непрошная мысль. Не для того ли был заказан этот портрет, чтобы по прошествии времени большие зеленовато-карие глаза проследили за его уходом? Знала ли Шарлотта, каково ему будет рыскать в пустой квартире под надзором ее блистательной, 18-летней копии? Понимала ли, что даже своим личным присутствием не смогла бы насолить ему больше, чем этой картиной? Страйк отвернулся и прошелся по комнатам, но Шарлотта не оставила ему никаких зацепок. Все следы его пребывания, от зубной нити до армейских ботинок, были заранее свалены в коробки. С особой тщательностью он осматривал спальню. А спальня, безмятежная и сдержанная, с темным паркетом, белыми шторами и хрупким туалетным столиком, осматривала его. Кровать, как и картина на стене, дышала живым человеческим присутствием. «Запомни, что тут происходило и чему больше не бывать!» Он перетащил все четыре коробки за порог и, завершив последнюю ходку, столкнулся лицом к лицу с ухмыляющимся соседом, который запирал свою дверь. Этот хмырь всегда носил трикотажные рубашки Пола с поднятым воротничком и взахлёб ржал на любые шутки Шарлотты. «Генеральную уборку затеяли», — полюбопытствовал он. Страйк решительно захлопнул дверь. Ключи он оставил под зеркалом в прихожей, на полукруглом приставном столике, возле вазы с ароматической цветочной смесью. В зеркале отражалась его расцарапанная, грязноватая физиономия в желто лиловых кровоподтёках с заплывшим правым глазом. В тишине он явственно услышал голос из прошлого, прилетевший через долгие семнадцать лет. «Как же ты сюда пролез, урод кучерявый!» Теперь, стоя в прихожей, куда не собирался возвращаться, он уже и сам этого не понимал. В последнем приступе мгновенного безумия, как пять дней назад, когда он бросился следом за Шарлоттой, Страйк вдруг решил не уходить, дождаться ее возвращения, взять в ладони прекрасное лицо и сказать «Давай начнем сначала». Они уже пробовали. Не раз и не два. Но как только первая сумасшедшая волна взаимного желания шла на убыль, Между ними снова всплывали безобразные обломки прошлого, которые мрачной тенью накрывало все, что они пытались изменить. Страйк в последний раз затворил за собой входную дверь. На площадке уже никого не было. Он сволок все коробки вниз по лестнице, составил на тротуаре и стал ждать возможности тормознуть такси.